Глава 14 Ранним утром прохладную горную реку, очень шумно и грозно разбрызгивая сильными ногами воду, перешло высокое черное рогатое существо. Существо специально вело себя шумно и вызывающе, дабы распугивать всякую невоспитанную шваль, притаившуюся поблизости. Так как было темно, а спать уже давно не хотелось, сработал внутренний будильник, как всегда подавший клич на сборы в путь. Слева на спине у него был закреплен щит, в любую минуту готовый перекочевать на локоть и занять защитное положение. На левом бедре высоко висела шпага, на правом острый кортик, и в правой руке глухо выстукивало по камням длинное крепкое копье. Да, Александр был готов ко всему, ну, почти ко всему. Крысюки только сейчас от одного его вида дохнуть будут. А если вдруг ему наперерез выскочит какой-нибудь кракозябр, для которого удар копьем будет как укус комарика, тогда его каменный панцирь вряд ли сможет помочь. Единственная надежда останется на острые боевые рога. «Да, эти пики точно помогут. Потроха этой твари изнутри попротыкают», – сверкал серыми глазами герой. «Но всё равно было боязно. Темнота есть темнота, а идти надо». «Так что вперёд навстречу приключениям». Прошагав по побережью до рассвета, Саня стал отдаляться от моря, стараясь держаться на одинаковом расстоянии от скалы. Он также не хотел терять море из виду, Иногда, забираясь на редкие кучи валунов, поглядывал в его сторону. Плато становилось значительно больше. Сашка навскидку определил, что расстояние до тонкой серой полоски моря примерно 5 километров. По пути стали часто попадаться свободные от камней зеленые травяные равнины и редкая поросль карликовых деревьев. Как-то это все неправильно, что ли... Думал, Саня, пересекая то травяную равнину, то небольшие завалы, тянущиеся от горы к морю. Это какой же она высоты, и почему кусками обвалилась? По идее, тут все должно быть завалено глыбами, как и у подножья горы. Александр уже несколько раз безрезультатно швырял копье в снующих туда-сюда белкокрысов. Время приближалось к обеду, и желудок требовал чего-нибудь вкусненького» но вкусненькое ловко шныряло из травы в камни. А навыки во владении копьем были на самом низком уровне. Надо усиленно тренироваться с боевыми принадлежностями. Иначе при случае сам себе ногу или голову отрежу своей же плеткой, думал Санек, когда услышал, что где-то рядом слабо журчала вода. «Ух ты, ручеек! Ну точно ручеек! Хоть с этим повезло!» – двинулся он на звук воды – И правда, с другой стороны небольшого завала между валунов бежал ручеёк с каменным дном. Испив с ладошки, Саня убедился, что это та же самая удивительная вода с горы. Хотя он уже стал к ней привыкать, и, скорее всего, она опять станет обычного серого вкуса. Напившись до отвала, он присел на валун и, осматривая окрестности, задумался. «Где же взять чего пожевать?» «Надо идти ближе к горе, делать бунгало, искать хворост, разжигать огонь. Потом, может быть, поздно». Вдруг его внимание привлекло что-то необычное в траве. Подойдя поближе и осмотрев подозрительное место, он вскрикнул. «Ешка!» Да, это была лежанка животного. Трава была замята, вырисовывая тело довольно крупной особи. На лежанке Сашка натыкался много раз. Болтаясь по таежным дебрям, выходишь на них весьма часто. То кабан в грязи оставит свое полтело с полрылом, то и примнет осеннюю землю своим тяжелым телом, оставляя отпечатки подогнутых длинных ног. Как-то раз Сашка со своими старшими товарищами занимался воровством леса у государства. В то время воровали все, кто мог. Некоторые законно, остальные плевали на закон. Если не они украдут, значит, это сделают другие. Ранним утром Сашке, как самому молодому, поручили смотаться к основной лесовозной дороге, дабы забрать канистры с бензином. Топливо в назначенный день должен был привести проезжавший мимо лесовоз. Услышав гул идущей машины, Сашка подорвался, натянул свои кирзовые сапоги, 45 на босу ногу, и выскочил из теплой спящей избушки, в утреннюю морозную темноту. Как же это прекрасно, бегать морозным утром, вдыхая чистый холодный воздух. Сначала вдох обжигает изнутри, а затем становится легко и хорошо. Уже подбегая к основному траку, обижать было примерно километр по дороге, ведущей от избушки, он заметил, что на закатанном машинами снегу отчетливо видно темное большое пятно, формой походившее на каплю воды. Перескочив это пятно, Сашка подбежал к дороге, схватил две двадцатилитровые канистры, торчавшие в снегу, и уже значительно медленнее потащился обратно. Подойдя к пятну и сделав передышку, Саня стал разглядывать, что же это такое. Наконец, поняв, что тут лежало, он схватил канистры и, стучая ими друг от друга, быстренько побежал обратно. Примерно через день Сашка, ухватив отцовский карабин, отправился побродить по заснеженным сопкам с целью посмотреть за жизнедеятельностью диких кабанчиков. Но кабанчики ему не попались, видимо, зарылись в снегу и наблюдали из своих норок зашнырявшими повсюду людишками. Где-то недалеко загудел мотор, и Сашка, зная, что в стороне гудящего транспорта никого быть не должно, галопом огромными шагами сбежал в сторону от дороги, и также быстро поднялся на верхушку небольшой соп. Наблюдая сверху за дорогой, Саня залег в снег поваленной кедрой. Положение супер, он все видит, а его хрен найдешь. Оказалось, что к ним в гости пожаловали лесники. Заехав на вездеходе с противоположной стороны с целью проверки, а может поиска чего бы украсть, они двигались по тракторным следам в сторону зимовья. Сашка, запихав карабин прикладом в снег в два раза быстрее и еще большими шагами бросился обратно, дабы предупредить подельничков об облаве. В результате все прошло как по нотам, а Сашка на следующее утро отправился откапывать ружье. По следам, отыскав место своей лёжки, забрав карабин и возвращаясь назад, он отклонился от своего следа, решив сделать небольшой крюк. Недалеко от зимовья Саня наткнулся на небольшую полянку, в центре которой находилась куча снега, а в середине этой кучи торчало наполовину съеденное тело косули. Выходило так, что тигра, съев пол косули, воткнула ее мясом в снег, вверх задними ногами, и закопала снегом, оставляя огромные борозды от когтей. Но ведь тигра ест только свежее мясо, насколько Сашка знал. «Видимо, зимой все без исключения оставляют запасы на черный день, держа их в холодильнике». Сняв с плеча карабин, Сашка, постоянно озираясь, стал щелкать затвором, обнаруживая свое присутствие и давая киске понять, что он здесь, он знает, чей тут стол, и когда пропорядочный любитель кошечек совсем не хочет никому навредить, но и рождественской индейкой быть желания не было. Потихоньку отходя и ничего не тронув, Сашка, продолжая затворить время от времени, быстренько прибежал в избушку, и там уже веселая пьяная компания смеялась и гадала над тем, что думала тигра, наблюдавшая за дурачком, бегавшим и гремящим ведрами, а потом этот же дурачок, вместо того, чтобы съесть мясо, стал лязгать палкой и быстро-быстро убегать. Идиот! Разглядывая лёжку, Сашка пытался определить, кто это здесь обитает. Какой-нибудь след, кроме замятой травы, должен остаться, если это не летун. Может, это птер приземлился, повалялся и улетел. Оглядываясь и приготовив копье и щит к обороне, подумал следопыт, малость позабыв о окружающих поблизости птичках. Но следующая находка напомнила еще об одном очень интересном случае. Как-то раз Олег Анатольевич взял с собой на охоту одного городского товарища, ни разу до этого не посещавшего подобных мероприятий. На одном из очередных привалов Олег, как настоящий друг, предложил товарищу очень симпатичные на вид и вкусные, на словах, лесные орешки на закусь. Это лакомство Олег обнаружил неподалеку и на всякий случай припас в кармане. После трапезы Олег сообщил товарищу, что тот заслужил звание настоящего таежного охотника и они, довольные и сытые, отправились в дальнейший путь. Только по приезду в город эта гнида, весело смеясь при всех пацанах, рассказал, каким лакомством накормил товарища на охоте. Товарищ только краснел и загадочно улыбался. Видимо, и правда вкусил даров природы. И вот теперь эти лесные орешки небольшой кучкой валялись у Сашкиных ног. «О, да это ж козьи шарики!» — воскликнул Александр. «Вот кто тут пасется!» Увидел он траву, как будто скошенную под корень. Рассмотрев еще несколько лежек и отпечатки тонких копыт в торфе, Сашка определил, что тут обитает довольно серьезная стадо коз либо овец. И были они тут примерно пару дней назад. Трава начала подниматься, и кучки навоза были сильно попорчены жучками или крусюками. Остается ломиться в догонку, но сколько это стадо отмахало? День? Ночь? Эти, если на хода встанут, их быстро не догонишь», – искал Сашка правильное решение. «Ладно. Пойдем на сближение с горой, у моря я уже наелся», – вспомнил Санек запах вонючих крабов. От довольно большое расстояние, он без конца и впустую швырялся оружием в бегавших белкокрысов. В дело шло то копье, то кортик. Пару раз даже удалось попасть, но скользим. Бронированные вы что ли, рикошет да рикошет матерился голодный охотник. Взапрыгнув на высокий завал, Сашка огляделся в поисках стада копытных и увидел, что морская линия стала намного шире. Значит, плато становится меньше, и скоро он может опять упереться в морской берег. Ну, хоть крабов пожру! С отвращением плюнул под ноги путешественник. Уже начало темнеть а у него ни еды, ни воды. Костром также не разжился. Бесполезные попытки попасть в не очень крупных грызунов привели к мысли соорудить более точное стрелковое оружие. Стрелковые луки в детстве создавались каждую весну. Чем еще ребятам заниматься в колхозном поселке? Понаделают луков, полынь трава на стрелы, мотаешь проволоку на кончик и в индейцев играть, устраивая перестрелки. Такая стрела иногда летит точно в цель и наносит довольно сильный удар. Все супер, только бы не в глаз. Но лук это для спортсменов, попал не попал, а вот арбалет... Если его правильно сделать, это весьма точное и убойное оружие. А повторить подобие того стрелкового инструмента, который давно висел без дела на стене в гаражике, большого труда не составит. Тем более, имея такой строительный материал под ногами, грех не воплотить эту задумку в жизнь. Размышлял Сашка, сооружая защитную конструкцию для ночевки в диких условиях. «Да, без огня как без рук», — отправился в поход ни воды, ни розжига путешественник хренов. «Тут надо что-то вроде фляжки герметичной паять, и коробку под угли думать, такую, чтобы не плавилось». Сложил рядом оружие, и, пытаясь поудобнее улечься на камне, мечтал о будущем Сашка. «Это ж сколько барахла на себе таскать придется!» «Тонну!» «И что, опять в пещеру лезть надо?» «Да не, отар и овец пасутся, значит, люди уже где-то рядом», мечтательно погружался в дремоту Сашка. Но организм, осознавая, где он находится, прислушивался к различным шорохам и тихому стрекоту, не давая полностью погрузиться в сон. «Как же хорошо было дома! Хочешь мяско? На, жуй! А чай какой вкусный! С лимончиком!» На время позабыв обо всем плохом, стал вспоминать человеческую речь дикарь. И немного послушав уже уснувшую природу, тихо засопел в своей норе.